Глава 15. Гнетущую тишину разбавляло звяканье приборов. Никто не спешил заводить беседу, а меня не покидало чувство, словно все взгляды прикованы ко мне. Хотелось вжать голову, но я упорно держалась наоборот, расправила плечи. Переговорщик я или кто? Пора привыкать к новой, пусть и временной должности. Ваши глаза сияют непоколебимой уверенностью, подразнил младший принц невинно улыбаясь и также невинно подкладывая в мою тарелку морепродукты. «Вы кушайте, вам силы, мисс Шиари, пригодятся». «Благодарю», — кивнула, тщательно скрывая ответную радушную улыбку. «Не хочу ещё больше привлекать ненужное внимание». «Как вы себя чувствуете?» Коин неторопливо взял приборы в руки, незаметно подавая знак, мол, «Повторяйте за мной». Едва заметно кивнула и, облегчённо выдохнув, приступила к трапезе. Спасибо, намного лучше. Не думаю, что заболею. Вода в озере тёплая. Я бы хотела туда вернуться снова. Если будете свободны отдел, я с радостью. Коин запнулся, и я проследила за его настороженным взглядом. Старший принц вёл незатейливую беседу с пышногрудой юной прилестницей. Тёмные кудри обрамляли её кукольное лицо. Декольте тёмно-синего платья выгодно подчёркивало округлые формы, а кулон в форме тонкой хрустальной сосульки, так удобно залёгшей в вложбинке, притягивал взор мужской половины собравшихся. В карамельных глазах девушки плескалось неподдельное восхищение, полные губы что-то увлечённо щебетали и на короткие ответы принца вытягивались в удивлённое "о". Хорошо, отец не видит. Едва слышно пробормотал Коен, напряжённо сжимая в руке вилку. Его пристальный взгляд устремился с брата на заинтересовавшихся происходящим лорда Алерата и его супругу. "Вам не о чем беспокоиться", шипнула чуть подавшись к принцу, чтобы слышал только он. "Ваш брат не наделает глупостей". "Я не боюсь за Кайрата", небрежно отозвался Коен, показавшись в эту минуту значительно старше. Я опасаюсь, что глупости натворит заинтересованный в браке наш дорогой папенька и эти женщины. Посмотрите, разве не замечаете, сколько взглядов обращено на него? Я, правда, не замечала, ровно до того момента, как обвела беглым взглядом зал. Думаете, соперничество за внимание принца может вылиться в проблемы? Поинтересовалась с опаской. как-то не верилось, что благовоспитанные леди из благородных семей могут вызвать переполох во дворце. Вы не чувствуете эмоций, что витают в воздухе? Снисходительно усмехнулся Коин, беря фужер, в котором лопались пузырьки шампанского. Я буквально задыхаюсь. Не лучше ли вам тогда покинуть зал? предположила осторожно. Вы же можете попросить накрыть стол на улице. Следует соблюдать этикеты и традиции. дело на равнодушно произнёс он. По тону стало ясно, как сильно принцу не нравится такое большое скопление людей. Не нравится происходящее. Перевела взгляд немного в сторону и удивлённо склонила голову на бок, наткнувшись на среднего принца. Дэмиан чувствовал себя вполне комфортно, окружённый вниманием сразу трёх собеседниц. Принц расточал улыбки, щедро приправленные обаянием, и, судя по смущению на лицах девушек, не скупился на комплименты. Я даже толком не могла разобрать вкусы еды. Кажется, начинаю немного понимать младшего. Попробовала перейти с закуски к первому блюду, но едва не расплескала содержимое тарелки, ощутив на себе изучающий взгляд. Думала, какой-нибудь гость оценивает конкурентку, но на меня не таясь смотрел лорд Аллерат. Боюсь предположить, чем вызван такой нешуточный интерес регента его величества по отношению ко мне. Он же не доложит императору. А если доложит, то что именно? Что я похожа на фей? Но разве он не заметил этого в первую нашу встречу?» Неуютно поёрзала, начиная всерьёз выдумывать благовидный предлог, чтобы покинуть трапезный зал, как в висках не сильно кольнула. Лютик проснулся. Максимально быстро и проворно стащила абрикос с фруктового блюда сунула в свободный карман брюк, стараясь не раздавить, и громко прочистила горло, будто в нём что-то застряло. "Прошу прощения, ваше высочество", пролепетала робкая, поднимая и одновременно отвешивая поклон. "Что-то я неважно себя чувствую, наверное, утомилась. Утренняя прогулка выдалась насыщенной". Средний принц дёрнулся, не сводя с меня тёмных пронзительных глаз. Но его опередил младший, буквально подскочив, чуть не задев сидящего рядом белокурого ангела. "Я провожу вас мисс Шаари. Здоровье почтенного переговорщика превыше всего. Да, братик", и глазками так хлоп-хлоп в сторону Кайрата. "Позаботьтесь об этом", бесстрастно отозвался он, пригубив рубиновое вино в бокале на тонкой ножке, будто пытаясь скрыть какие-то эмоции. "Ну да, наследник должен сохранять невозмутимое лицо в любой ситуации". Прошу нас простить. Коин учтиво поклонился гостям, взял меня под руку и стремительно повёл прочь. Мы быстро миновали просторную сверкающую галерею с высокими мраморными колоннами и нырнули в переход, ведущий в коридор для слуг. Я так дорогу запомню и сама смогу им пользоваться, ведь это очень удобно и быстро, а главное, не наткнёшься ни на кого из придворных. Мисс Ведьма "Восторожено прошептал принц, стоило нам оказаться подальше от любопытных ушей. Я приятно поражён", на юношиском лице появилась зарная ухмылка. "Оказывается, вы очень находчивая". На самом деле, смущённо улыбнулась, чуть опустив голову. Мой фамильяр проснулся. "Не хочу, чтобы что-нибудь натворил в моё отсутствие". Принц огорчённо нахмурился. "Стоило взять для бельчонка еды". "Я взяла" усмехнулась, доставая из кармана абрикос. Голубые глаза принца стремительно расширились. "Вы удивительная", прошептал с предыханием и рассмеялся. Издала смешок и быстро спрятала фрукт обратно в карман. "Пока этого хватит, а за ужином что-нибудь придумаю. Не волнуйтесь об этом", беспечно отмахнулся младший. "За ужином будет присутствовать отец. Кайрат точно распорядится подать еду вам в покои, так что сможете спокойно насладиться" Он внезапно погрустнел, поморщившись. "Жаль, я не смогу составить вам компанию. Ничего, в другой раз", произнесла ободряюще, стараясь скрыть нахлынувшую радость. "Мне бы хотелось как можно меньше попадаться на глаза гостям, мы и сосредоточимся на главном". Младший принц любезно проводил меня и оставил после того, как поздоровался с развеселившимся пушистым хулиганом. Лютик обнюхал принца, забрался на него, будто на дерево, покопался в волосах, вызывая искренний смех высочества и вернулся ко мне. Только за принцем закрылись двери, как Лютик принялся меня обыскивать. Он точно знал, что без гостинца не останется, а если бы остался, то надолго бы обиделся. Обиделся и вредил больше обычного. Знаем, проходили. Нашёл в моём кармане абрикос, вытащил и рванул на подоконник, устроился на задних лапках и заинтересованно покрутил лакомство. Удовлетворённо улыбнулась и села за письмо в общину. За составление списка, за учёбу. Я до сих пор путаюсь в приборах и не совсем понимаю, как следует вести себя при дворе, что допустимо, а что категорически запрещено делать. Закончив с первой частью дел, я позвонила в колокольчик, вызывая прислугу, и распахнула окно. Лютику следовало погулять, проветриться, сделать свои важные беличьи дела. В дверь постучали. Войдите. «Мисс Шаари?» Камергер низко поклонился. «Господин Бриям!» — воскликнула обрадованно. «Вы-то мне и нужны». «Его высочество велел являться к вам по первому зову». Ровных бледных губ коснулась скупая улыбка. «О!» — протянула мысленно. «Если Кайрат так велел, значит ли это, что он наконец решил воспринимать меня непредвзято и настроился на переговоры?» «Спасибо!» Улыбнулась, протягивая конверт, состоящий из сложенного вдвое листа бумаги. Не могли бы вы отправить это письмо в общину? Камергер покрутил конверт в морщинистой руке. Будет исполнено, мисс. Что-нибудь ещё? Мне нужно всё необходимое из этого списка. Неловко улыбнувшись, указала пальчиком на листок в другой руке мужчины. Постараюсь сделать к вечеру завтрашнего дня. Пробежавшись взглядом по содержанию списка, произнёс он и учтиво откланился. Я вернулась к занятиям, не заметив, как пролетело время, не заметив возвращения фамильяра, который нагулялся и завалился спать на мягкую бархатную подушку в кресле. Очнулась только тогда, когда рядом вежливо кашлянули. Вскинула голову, испугавшись, и чуть не свалилась со стула. Лютик встревоженно подскочил, решив, что мне угрожает опасность, и бросился на протянутую ко мне руку старшего принца, который, видимо, просто хотел меня уберечь от падения. Плюцеус прикрикнула строго, ловя белку в полёте. Это свои. Сначала разберись, в чём дело, а потом уже нападай, отчитала и тут же сжалилась, погладив пушистика. Фамильяр обиженно закурлыкал и взобрался мне на плечо, демонстративно отвернувшись. Прошу прощения, мисс Шари, что напугал. Я стучал, но вы не услышали. Принц склонил голову в лёгком поклоне, но руки предусмотрительно спрятал за спину. Не желаете поужинать на свежем воздухе? Я подумал, что атмосфера в трапезном зале слишком давит на вас. Улыбнулась одним уголком губы и вышла из-за секретаря. А разве вам не нужно находиться с гостями? Кайрат еле заметно поморщился. отец справится без моей помощи. К тому же, там есть даймянный коин. Их внимания хватит на всех. Тогда буду рада поужинать с вами. К тому же, произнесла она, оживлённо, подхватывая со спинки кресла тонкий вязаный кардиган, ведь на улице уже немного похолодало. Мне есть чем с вами поделиться. Я изучала драконов пока только по книге, но во всех записях говорится о а... запнулась под насмешливым взглядом принца и недоуменно вздёрнула бровь. Что вас так забавляет? Я кажусь глупой? Вовсе нет, усмехнулся он, помогая мне надеть кардиган. Ваши глаза сияют энтузиазмом. Кажется, что вы сами переполнены им, несмотря на насыщенный день. Ваше плохое самочувствие было лишь уловкой, верно? Я восхищён. Так вышло, пробормотала, ощущая, как к щекам приливает кровь. В зале было столько людей, я чувствовала напряжение. Понимаем вас. Принц подставил локоть и неожиданно погладил пальцем Лютика по его наглой мордочке, на что фамильяр отреагировал бурно, хотел цапнуть принца, но тот ловко вынул из нагрудного кармана орех и сунул ему, наказав: "Веди себя хорошо. Будь послушной белкой". Всем белкам на зависть. Подавила смешок и взялась за предложенную руку принца. Я предполагала, что ужин состоится к примеру В саду я там приметила чудную беседку нежно-голубой расцветки, но принц уверенным шагом ввёл меня в самую дальнюю часть дворца, совмещённую со смотровой башней. Стража пропустила без лишних вопросов. Лютик увлечённо грыз орех на моём плече, и ему было не до волнений, только я ощутила слегка ускорившийся пульс. Не то чтобы я не доверяла Кайрату, но не стоит забывать, что нахожусь в чужом государстве и в принципе «Опасность может подстерегать на каждом шагу». Мы остановились перед металлической решёткой. Принц отцепил от ремня связку ключей на круглом кольце и вставил один в отверстие замка. Потёрла ладони и всё же сглотнула. Высочество иронично на меня покосился, зашёл за спину, опуская руки на мои плечи, и произнёс над ухом «А теперь, мисс Шиарри, закройте ненадолго глаза». «Это обязательно?» — нахмурилась недоверчиво. Опасаетесь, что сброшу вас с крыши? Дыхание принца щекотало кожу, на затылке зашевелились волоски. Ощущение неожиданно приятное. Не переживайте, вам понравится. И так это уверенно было сказано, что все сомнения мигом рассеялись. Улыбнулась и послушно прикрыла веки. Вперёд, не бейтесь. Принц мягко подтолкнул меня в спину, другой рукой придерживая за талию. Лётик Курлыкал, но скорее любопытно, чем взволнованно. Если нас будет подстерегать опасность, он непременно сообщит мне об этом. Я пойму. Но вместо сигнала тревоги фамильяр издал полный восхищения возглас. Глаза распахнуло одновременно с разрешением принца. Открывайте. В бархатном низком голосе слышалась улыбка. Ох, Выдохнула обескураженная и подбежала к краю смотровой площадки, лишь мельком замечая накрытый для нас стол с горящими свечами на нём. Над горами небо расчертили оранжевые, багровые и розовые всполохи заката. И, может быть, я была не столь поражена, если бы заходящее солнце не отражалось в зеркальной озёрной глади. Лютик спрыгнул с моего плеча на деревянный поручень, засунул орех за щеку и любопытно вытянул мордочку. Ваши глаза сияют. Неожиданно сипло протянул принц и будто сам удивился, прочистил горло. "В жизни не видела подобной красоты", прошептала заворожённо, наслаждаясь каждым мазком краски, которые природа так щедро, так талантливо расукрасила небо над драконьим островом. "Горы, на которые вы так жадно смотрите, завтра мы отправимся туда". Тягучий голос принца будто обволакивал, подобно туману. "Правда?" Резко обернулась и отшатнулась, упёршись спиной в поручень. На меня смотрели глаза дракона: вертикальный зрачок, пылающая огнём радужка. Они словно мерцали, и мне даже почудились язычки пламени на смуглой коже всего на мгновение, но это было так явственно, что я поверила, будто мужчина передо мной пожирает пламя. Машинально протянула дрожащие пальцы к лицу принца, но жалобный писк лютика привёл меня в чувство вздрогнула отдёрнув руку и подавив судорожный вздох повернулась бельчонок опечаленно глядел вниз кажется мой восхищённый растяпа выронила орех усмехнулась беззлобно и погладила лютика по шорстке пусть не расстраивается на столе много угощений принц любезно махнул рукой как бы приглашая а я порадовалась тому что его глаза приняли обычный вид дракон спрятался Послышав заветное много угощений, Лютик в припрыжку кинулся к столу. Проворно запрыгнул на стулы и уже почти коснулся кружевной скатерти своими лапками, но я вовремя успела поймать щенка, обхватив пальцами щуплое тельце. А-а-а, погрозила строго, сажая его себе на плечо. Порядочный фамильяр не кидается на еду, словно голодный волк, не скачет по столу грязными лапами, не лезет в общие тарелки и тарелки других людей. У вас уже лучше получается. Заметил принц, передвигает для меня стул. Его горячий палец случайно коснулись моего плеча, будто не взначай, но я всё равно передёрнулась. Прошу прощения, сдержанно произнёс он и устроился напротив. Опустила голову, вроде как киваю, но на самом деле стараюсь скрыть нахлынувшее смущение. В жизни не признаюсь, что передёрнулась не из-за страха или неожиданности. Тело словно отозвалось на это прикосновение. По нему пробежала дрожь, и осела негой внизу живота. Нехорошо, подумала сокрушённо, и срочно переключила внимание на стоящее на столе блюдо. Слуга появился внезапно, лёгким движением снял металлические крышки с тарелок и так же незаметно удалился. Мои глаза изумлённо расширились. На широком голубом блюде с серебряной каёмочкой красиво лежали овощи, в обрамлении зелени и фруктовых ломтиков, посыпанной дроблённой ореховой смесью и, судя по запаху, под гранатовым соусом. Обратил внимание, что к рыбе вы так и не притронулись, проницательно заметил принц, спокойно поглощая свою порцию устриц. И даже морепродукты едва попробовали, из чего сделал вывод, что ваша природа не позволяет вам употреблять в пищу других живых существ». Я замялась, но всё же улыбнулась и подняла на принца благодарный взгляд. Не то чтобы не позволяет. Вообще не многие едят мясо и рыбу, но я вы изначально отличаюсь от ведем в своей общине, бесстрастно заметил он. Наслаждайтесь ужином. И я надеюсь, поделитесь со мной, что такого важного вы нашли в книгах о драконах, своими мыслями. О, с радостью, заверила охотно. Спасибо. Искренне улыбнулась и приступила к трапезе. Я с трудом сдерживала блаженные стоны, полное удовольствие. Вкус у еды головокружительный. Я хотела смаковать каждый кусочек, но не забывала делиться с прожорливым фамильяром. «За вами удивительно наблюдать», — промокнув губы салфеткой, произнёс принц и потянулся за бокалом, наполненным золотистым вином. «Я веду себя глупо?» — спросила, приподняв бровь. «Непосредственно». — непринуждённо отозвался он, пригубив напиток. — Вы совершенно не скрываете эмоции, мисс Шиаре. Но если планируете и в дальнейшем вести переговоры, постарайтесь поработать над этим, чтобы никто не смог использовать вашу непосредственность против вас. Выдохнула обескураженно и тут же кивнула. — Я понимаю. Буду рада услышать от вас и другие наставления. — Это добрый совет. Несмотря на заверения, голос Кайрата — Почти как и всегда звучал отстранённо вежливо. Меньше демонстрируйте окружающим свою доброту и искренность. Наблюдайте за мимикой и жестами собеседника. У меня прекрасная интуиция, отозвалась ровно, погружая в рот запечённую дольку баклажана. Её сложно обмануть. К тому же, у меня есть лютик. Он не такой бесполезный, как может показаться. Невольно улыбнулась и почесала фамильяра за ушком. И что ваша интуиция говорит о Деймиане? моём брате. Вопрос заставил поперхнуться. Закашлялась и потянулась за водой, едва не опрокинув бокал с вином. Кайрат вовремя успел поймать его и поставить ровно, задевая мою руку пальцами. И снова эта волна жара и дрожь по телу. "Почему вы спрашиваете?" поинтересовалась хрипло, когда попила. Принц неопределённо передёрнул плечами, на что я растерянно произнесла: "Мне бы не хотелось сплетничать. К тому же, я могу заблуждаться? Как? Если вы сами только что утверждали, что интуиция вас не подводит. Насмешливо хмыкнул принц, загнав меня в угол, и в то же время помог осознать, что я зря сомневалась в себе, ведь не ошибалась ещё ни разу, а тут решила оправдать Демия только потому, что он из императорской семьи. Вам следует больше доверять себе, Сейлин, обратившись по имени, вымолвил принц, а глаза сверкнули золотом. Вы правы, ваше высочество, не стало отпираться. Говоря о вашем брате, я чувствую исходящую от него угрозу, недобрые намерения. Мне жутко неуютно в его обществе, и каждый раз хочется от него поскорее избавиться, но Но Кайрат вопросительно поднял хищную тонкую бровь, взволнованно покусала нижнюю губу и выдохнула. Но в некоторые моменты чувство тревоги пропадает. Его будто глушат Принц медленно кивнул, словно понимает, о чём речь, и вышел из-за стола. "Вижу, вы готовы вернуться в покой, верно?" "Да", обрадованно подскочила и с радостью, я бы сказала, вцепилась в протянутую руку принца. Держаться его совершенно не страшно, особенно в те моменты, когда он не цепляется ко мне. Правда, если бы я знала, что нас ждёт в коридорах дворца, я бы предпочла задержаться в башне.